Глава тридцать восьмая. Прибытие. Айситар. «Закрой глазки и не высовывайся», — сказала я, и Лера подчинилась, снова юркнув под мою рубашку. «Здесь нет ничего страшного. То, что ты видела, всего лишь иллюзия для отпугивания незваных гостей. Теперь ты понимаешь, почему тут нельзя скакать на лошади? Кони боятся высоты, а на самом деле под ногами прочный мост», — увещевал я жену, делая первый шаг на канат. «И едва не сорвался вниз». Твои ж бездну, это не иллюзия, моста в самом деле нет. Лишь хрупкая бечевка над пропастью. Ладно, и не с таким справлялись. Пока мы не пересекли ворота в Грезден, моя магия со мной, и, к счастью, я могу ею воспользоваться. Теперь от моей ловкости зависела не только моя жизнь, но и любимой жены. Лера впечаталась в меня пушистым блинчиком так плотно, что я даже запеспокоился, дышит ли она вообще. Уловил шевеление хвостиком и тихий вздох. Дышит. С помощью магии, поддерживая себя со всех сторон воздушными потоками, постепенно пересек так называемый мост. По пути старался не смотреть вниз, где в паре метров от каната кружили хищные грондеры, готовые растерзать сорвавшуюся вниз добычу. Едва ступив на твердую землю, подавил вздох облегчения. А потом тут же стиснул зубы, чувствуя, как магия потихоньку начала покидать мое тело. Словно из вен полились невидимые холодные ручейки растворяющиеся в воздухе и оставляющие после себя пустоту. Так, собраться, разведчик, не раскисать. Ты знал, что так оно и будет. Шаг, еще шаг. И вот передо мной дрогнула и развеялась серой дымкой иллюзорная картинка дикой природы. Вместо этого проступила реальность. Свинцовые тучи, нависающие над огромной каменной стеной и массивными воротами. Стоявшие перед ними двое стражников с гоготом нацелили на меня копья. Я не опасался этих красных крыс-переростков. Один потолще, второй худее, чуть ниже. Здесь, на границе, они не утруждали себя утонченным мороком, а несли службу в истинном обличье. Рога, конечно же, спилены. Да, они на голову выше меня, облачены в доспехи и наверняка являются отличными воинами. Но я и не с такими справлялся. Главное, беречь живот, где пригрелась моя зайка. «Какие эльфы к нам на блюде!» И воскликнул один из них, пухляш. «Цель прибытия — в гости или по работе?» — весело пробасил второй. «Экстремальный туризм», — сдержанно отозвался я. Дикий хохот содряс каменные стены. Грондеры над пропастью и те шарахнулись в сторону. «Да ты шутник-остроухий», — просмеявшись, заявил толстяк. «Гони плату за проход. Надеюсь, ты знаешь, что монеты нас не интересуют», — нагло добавил тощий крыс. «Берете мзду едой?» — я выразительно посмотрел на толстяка. «А он с тобой не делится?» – привел я взгляд на худого. И прежде чем они в бешенстве накинулись на меня, быстро вытащил из рюкзака мешочек с артефактами. «Вот, держите. Сами распределите между собой». Выхватил я оттуда верхний камень и кинул пухляшу. Тот поймал, не глядя, и тут же сунул в карман. А я на секунду остолбенел. Не понял, мне показалось ли я бросил ему обычный речной минерал. «И это обман зрения или мой мешок с артефактами теперь набит орехами?» «Маловато будет, давай еще!» Наглый тущий крыс воспользовался моей заминкой и выхватил мешок из рук. «Открывайте ворота!» Ледяным тоном потребовал я, решив не воевать за еду. Но кое-кто посчитал иначе. Одна из пуговок отлетела с тихим треском, впечатавшись в глаз пухлешом а из рубашки высунулась разъяренная мордочка моей зайки. «У него белка из груди вылезает!» Взвыл худой низким фальцетом, выставляя перед собой копье так, словно пытался за ним спрятаться. «Демоны!» — подвывал второй. Я изо всех сил пытался запихнуть агрессивную Заю назад и в то же время с самым зверским выражением лица рявкнул на стражников. «Ворота открыли быстро! А то из вашей груди еще не то вылезет!» «Сейчас, сейчас, один момент!» Потирая ушибленный глаз, Толстяк кинулся выполнять мое требование. «Добро пожаловать, Грезден!» Едва я прошел внутрь, как ворота сзади захлопнулись с громовым треском. Какие нервные! пробормотал я, пожимая плечами. Пришлось успокаивать еще один маленький комочек живой пушистой ярости. Белку под моей рубашкой лихорадила от гнева. Кажется, утрата припасов не входила в ее планы. Тише, спокойно, за я возмущу тебе все эти вкусности в тройном размере. Кстати, где артефакты, хулиганка ты моя? мягко пожурил я жену. Лера тут же виновато притихла уткнувшись носом мне в живот. «Вот так-то лучше». «Да это орехи, чтоб его!» — раздался за воротами возмущенный рев. «Говорил же, что работают за еду. Как в воду глядел». Я быстро юркнул в ближайший вход в катакомбы. Чтобы добраться до ближайшего стационарного магического портала, пришлось около часа идти по душным подземным улицам этого приграничного поселка. Хорошо, что я бывал тут раньше и теперь мог оперативно сориентироваться. Время от времени поглядывал на артефакт поиска. Он уже тускнел, но пока что работал, неизменно указывая стрелкой в направлении королевского дворца. Видимо, разор был спрятан в хранилище короля Арнелия, как я и думал. Так что наш путь лежал в столицу королевства темных эльфов, в Динарию. «Не спрашивай, как так получилось, но у меня во дворце темных эльфов есть своя комната». Там когда-то жила прислуга. В свое время пришлось выложить за нее огромные деньги и кучу артефактов. Никогда не думал, что она пригодится мне снова, — хмыкнул я, объясняя Лере ситуацию. Мы с ней миновали уже тридцатую подземную улицу и три раза воспользовались стационарными порталами. И в конце концов, пройдя очередной длинный каменный коридор, добрались до нужного помещения. «Добро пожаловать в мою недвижимость, в Грездене, дорогая жена!» — улыбнулся я прикладывая ладонь к охранной руне на стене у входа. Дверь гостеприимно распахнулась.